Вы любите ли сказки? Если вам кажется наивным, пусть. Я хочу поделиться всё же. В моём сердце прекрасная тихая грусть, которая всех радостей дороже. Вы любите ли сказки? Не веришь, что нет? Теперь вы большие, но были дети. О как жаль, если и до теперьешних лет с вами вместе не дожили сказки эти. Вы любите ли сказки? Скажите да. Я хочу, чтобы их любили вы, как любили. Мне сегодня грустно, как никогда. Конечно, у вас тоже такие минуты были. Грусть блеснула на воспоминания мои, как свет лампады на позолоту кивота. Прекрасные, далекие. Невозвратные дни. Господа, я хочу рассказать вам что-то. Я сегодня в книжный ходил в магазин. Голубоглазые талочки купить подарок, слякать извозчики, в воздухе автомобильный бензин, и как из раковин гул из-под воротных арок. Детские сказки есть? Есть. И вот на прилавке книг пёстрые связки. Ах, как приятно было прочесть название Старой незабываемой сказки. У меня такая была точь в точь Красная шапочка. В такой же папке Ласковая мать отправляет маленькую дочь с гостинцами к старой х<body> бабке. Вот и картинки. Зелёный луг. Так и погулять на таком лугу бы. Дуб столетний выпетел сук, а из-за дуба волк скалит зубы. На первом плане махровый мак, у девочки цветы на русой головке, а сказка известна и что, и как, и чем окончились волчьи уловки. Ах, сказка всё та же, да я не тот. Навернулась улыбка, жалкая и скупа, год за годом, за годом год. И вот красная шапочка смотрит глупо. И вот цветов таких вовсе нет. Совсем безвкусно подобраны краски. Чёрной лавины несокрушимых лет стёрло обоянье волшебной сказки. Я как будто бы потерял любовь Сердце пястью могучей смято, я не могу уже творить вновь из ничего красоту. Как ребёнком когда-т. Грустно мне. Грустно, как никогда. Ведь у вас тоже такие минуты были. Господи, вы любите сказки. Скажите, да. Я хочу чтобы вы их любили